В больнице врач спрашивает больного с тяжелым отравлением. Голубчик, и как это вас угорастило-то, а? Да вот и хотел <как> заморить червячка. Червячка? Да. да. Но я них никак не мог предположить, что он от одного пироска с мясом подохнет. <как> Как заработать 100 миллионов долларов за один день? Как стать президентом за один день? Как купить 10 посын за один день? Как сжегать всю неделю и похудеть на 20 килограммов? Об этом и многом другом читайте в нашем замечательном журнале "Охрен его знает". Я бы пригласил вон ту клевую девчонку. та даже ничего! И вон-то с ногами. Ага, и вон-то без ног! Салки Идет мужик по улице с огромной жабой на руках. Его останавливает милиционер. Извините, почему это вы ходите с жабой по улицам, а? Товарищ милиционер, спасите! Свяжитесь с обществом защиты животных! Достал он меня своими поцелуями! Моя деточка! Моя таблеточка! Таблетка для любви! День рождения Буратино справили классно! С березовым соком и матрешками.